Глава восемнадцатая. Урубука по моей просьбе повесил над воротами транспарант на свободу с чистой совестью, крупными буквами, а внизу чуть помельче. При повторном плене скидка на выкуп двадцать процентов. Проходя под вывеской, светлые морщились, кривились и прибавляли шаг. Я лично вышел проводить пленных. Улыбался, махал им ручкой и напутствовал ласковым незлым словом. «Приходите еще, судари! Всегда рады видеть! Не забудьте оставить отзыв о нашей темнице! Для поставивших пять звезд — бонус при следующем заключении! Судя по лицам, этих рыцарей мы больше не увидим. Надеюсь, они знакомым отсоветуют нападать на черного владыку. Или постесняются рассказывать, что шили тапочки для орков и трудились на благо темного дела». Голадон, как и положено командиру, шел последним. Вид у него был совсем не такой горделивый, как при нашем знакомстве. А вот цвет лица эльфа стал гораздо лучше, да и вид здоровее. Похоже, он сильно злоупотреблял на свободе всякими нехорошими излишествами. «Сударь Голодон!» — позвал я его. «Позвольте вас задержать! Не надо так дергаться, всего на минутку!» «Знаю я вас!» — эльфийский король нервно поджал губы. «Посадите обратно и скажете, что добровольно остался!» «Не стоит думать обо мне так плохо. Я же не светлый. Обещал выпущу — выпущу!» Голодон сердито зыркнул из-под лобья, но остановился около меня. «Ну, я слушаю!» «Сколько мы уже знакомы? Почти год, верно?» Эльф кивнул. Предлагаю на этом закончить вражду. Вы не лезете ко мне, я обещаю не вторгаться к вам. После всего, что вы со мной... Да, именно после этого. Руки-ноги я не рубил, кожу не сдирал, на дыбу не вешал. По сравнению с моими предками, я практически ангел и святой. А кто заставил работать? Меня, короля, вот этими руками. Он показал ладони вполне себе трудовые и мозолистые. «Что поделать? У нас хозрасчёт. Кто работает, тот ест. И наоборот. Я же не такой богатый, как светлые короли. Приходится на всём экономить». «Не юродствуйте!» — голодон фыркнул. «За одну тысячную долю выкупа вы могли меня кормить сто лет!» И все-таки я повторю свое предложение: прекратить вражду и дать слово о взаимном ненападении. Я не могу обещать. Гладон вдруг осунулся, став выглядеть гораздо старше. Есть вещи сильнее меня. Поинтересуйтесь, что такое светлое братство, и все поймете. В любом случае мое предложение остается в силе. «Отдохните в родном замке, расслабьтесь, отлупите своих вельмож, а как придёте в норму, свяжитесь со мной. Я думаю, мы найдём точки соприкосновения». Ильф с оскорблённым видом задрал подбородок и, не прощаясь, быстрым шагом двинулся догонять колонну светлых. «Ну и ладно, я должен был попробовать закинуть удочку». Пусть подумает, размякнет в комфорте и вспомнит этот разговор, когда его позовут еще раз сходить на меня в поход. В передачу пленных я наблюдал со стены замка. Фигурка голодона распихала рыцарей и первой ступила на мост. Принц и вельможи чуть ли не бегом бросились к своему королю и упали на колени. А тот выхватил из рук сына богатый плащ и закутался, пряча износившуюся одежду». Власно махнул рукой, требуя подвести Сорона. Через минуту Голодон уже удалялся от моста, позабыв про других пленников и на ходу раздавая оплеухи окружению. — Вот и отлично! Пусть наводит у себя порядки, плодит обиженных и подрывает дух светлых. Урубук, стоявший рядом со мной, расстроенно покачал головой. — Жалко! Так хорошо сидел, так радовал! — Это чем? — «Ша к нему, пошлушаешь, как ругается, и шрашу душа радуется. «Не переживай, будут ещё пленные, от светлых просто так не отвязаться!» Я хлопнул орка по плечу. «Кстати, не желаешь сегодня ночью прогуляться?» «Хочу!» «И даже не спросишь, куда?» «Зачем? Мне всё равно, швами везде весело!» Вот за это я тебя еще больше люблю, Бука. Собери тогда команду бойцов тридцать. Только скелетов побольше, а орков самых толковых. Бить будем! Вроде того. Светлых не обещаю, но драку гарантирую. Бука кивнул, радостно сверкая глазами. Через пару часиков после ужина подходи ко мне в башню и пойдем. Бабушка всё ещё пыталась кормить меня на убой. Спасали меня Сеня, Клэр и Дитя Тьмы. Девочка попеременно со своей гувернанткой отвлекали старушку разговорами, а монстр уничтожал продукты на столе. «Спасибо!» — я чмокнул бабушку в щёку. «Ты просто супершеф-повар! Очень-очень вкусно!» Она расцвела улыбкой и потрепала меня по щеке. «Для тебя стараюсь, а то отощал на иномерных-то «Угу!» Чтобы порадовать её сильнее, я цепанул с блюда сладкую булочку и целиком заживал. «Мне несложно, да и ночка сегодня будет длинная, а перекусы в расписании не значатся». «Понравились? Хочешь, я тебе их с собой заверну? Перед сном погрызёшь, чтобы лучше заснуть». «Ага, с удовольствием». Взяв сверток с булочками, я отправился к себе в башню. Чтобы не потерять форму, наверх я поднимался пешком. Надо еще спортзал устроить в замке и площадку для волейбола. Ну и команды организовать. Орки, скелеты и сборную солянку из городских. Буду соревнования за кубок владыки проводить для разнообразия развлечений. Орки на верхней площадке вытянулись в струнку. Младший, совсем еще молодой и бледно-зеленый от волнения, распахнул передо мной дверь. «Спасибо!» — я ободряюще ему улыбнулся. «Раду стараться, владыка!» «Должен прийти урубука, его впустить. После никого не впускать до самого утра. Говорить, что я просил не беспокоить». «Так точно!» Я вошёл, и дверь за мной закрылась. Фу, Теперь надо сделать одну не слишком приятную вещь. Положив свёрток с булочками на стол, я подошёл к стене. Казна! На кирпичной кладке проступил прямоугольный контур. Да-да, слушаю вас, владыка. Открывайся! Дверь без скрипа распахнулась. Сразу за порогом начиналось хранилище с железными сундуками. — Ага. Я взял стул и припёр дверь, чтобы она не могла закрыться без спроса. — Ой, что это вы делаете? Не надо так, не нарушайте технику безопасности. — Сейчас узнаешь. Для пущей гарантии я подтащил тяжёлую дубовую тумбочку и поставил в дверном проёме. — Ай, зачем? Не надо. — Скажи мне, тебя в детстве пароли? Что? «Нет, у меня же нет куда!» «А за уши таскали?» «У меня ухов тоже нет!» «Вот поэтому и выросла, не пойми чем!» «Ничего, сейчас что-нибудь придумаем!» «Может, э, за дверь тебя оттаскать?» «Эй, эй, владыка, не надо! Не виноватая я!» «Да? А кто мумию деньги не выдавал?» «Так...» э... Кто тебя надоумил ему под проценты деньги ссужать, расписки брать? Да я с врагами в сговор вступила. Ничего, сейчас разберёмся. Неправда, не изменится я. Даже близко никого не подпускала. Значит, сама диверсии устраиваешь? Я не хотела, но делала. э все, -э, -э, э всё, я решил, как тебя наказать. «Владыка, не надо!» «Надо, казна, надо! Ты охамела в край, пока меня не было! Понимаешь, что поставила под угрозу мои проекты?» В ответ послышалось сопение. «Я хотела сберечь деньги!» «Сколько раз тебе говорить, деньги нужны, чтобы тратить, а не для хранения в сундуке!» «Кончилось моё терпение!» «Завтра же выгребу из тебя всё золото и сложу в подвал, а ты будешь лифтом работать!» «Нет!» «Да! И не только меня возить, но и орков на стены, дитя по замку, бабушку на кухню!» «Владыка!» — казна захныкала. «Виновата, признаю, не смогла удержаться!» «Вот и ей-ей больше не повторится, но пожалуйста, не надо!» я исправлюсь, буду все как положено делать. Неужели? Вот расписки, порвите их! Мне в руки прилетела пачка листочков, исписанных мелким почерком. Я на автомате перелистнул их. Моми, моми, моми, урубука. Зачем? Ага, на подкуп гоблинов, понятно. Моми, моми, все на стройку. «Снова мумий, на одежду для дитя и зарплату Клэр, мумий на стройку, бабушка на детские игрушки, понятно для кого, урубука на продовольствие...» «О, Сеня! А монстру зачем деньги понадобились? Да ещё и золотом! Надо бы выяснить, чисто из интереса. Пожалуй, рвать я эти расписки не буду». Сохраню, как исторические документы, времен возрождения Калькуары. «Владыка!» — продолжала всхлипывать казна. «Честное денежное слово я больше не буду!» «Вместо расписок надо делать записи в приходно-расходной книге, чтобы сразу было видно, куда, зачем, сколько!» «Поняла! Сегодня же заведу такую книгу!» Учти, Это было последнее темное предупреждение. Один залет, и на триста лет отправлю работать лифтом и складом картошки. «Слушаюсь, владыка! Клянусь валютой, буду вести себя хорошо!» «И приберись у себя внутри, слой пыли уже везде!» «Где? Ой, мамочки, да как же это я? Сейчас уже бегу!» «Отставить! Свободное время займешься!» «Сейчас придет Урубука, и нам нужен будет проход в Кемнара!» Казна ощутимо вздрогнула. «Простите, владыка, но ваш особняк в городе... Но! Он же больше вам не принадлежит, я не могу туда открыться!» «Кто сказал?» «Так и городские власти конфисковали, все, уплыла собственность!» «Конфискация незаконная!» «Ничего не знаю. Важен сам факт. Я работаю только по закону. Есть право собственности, я открываюсь. А нету, так и нету. У меня всё чётко. Никаких, понимаешь ли, незаконных операций, только правовое поле деятельности». И тут я не выдержал. Задвинул обратно тумбочку в проём двери и упёр руки в бока. «Законное, значит, правовое». Как официальному казначею выдавать деньги под проценты, так это мы по закону. А как дверь открыть в мой особняк, так мы подыгрываем чужим дядькам, так? «Ну это вы утрируете, владыка. Может, местами я погорячилась с процентами, но особняк конфисковали, он уже не до ту... «Ой, что вы делаете?» Я взялся за дверь и подергал ее вверх-вниз. Посмотрел на петли и ковырнул ногтем шляпку одного из гвоздей. «Владыка, что вы там рассматриваете? Это...» «Дверь сейчас снимать буду». «Ай, зачем она хорошо держится? А если вы снимете, то я не смогу перемещаться». «Все правильно, ты же казна». Вот и будет у меня постоянный доступ к деньгам из личных покоев. Нет, нет, не надо. А как же подвести вас, чтобы ноги по лестнице не бить? Ты меня отказываешься доставлять куда надо? Значит, не выполняешь свои функции и станешь еще одной комнатой в башне. Золото перенесем в подвал, а из тебя сделаю кладовку личных вещей. За что? Я ничего не сделала. Вот именно. «Говорил, что делаю тебе последнее тёмное предупреждение?» «Всё, доигралось». «Но ведь мне нельзя открываться на чужую собственность. Это правило». «Я тебе сказал, особняк мой». «Плевать, что думает совет старейшин, тёмные, светлые и остальные пассажиры». «Если тебе моего слова недостаточно, ты на меня больше не работаешь». «Доступно объясняю». «Простите, владыка, не так поняла». «Конечно же, если вы говорите, что ваш, что так и есть. Я немедленно открою, куда скажете». В голосе казны появились истеричные нотки. «Хоть-ка голодону во дворец». «А ты и туда можешь?» «Чудесно, я запомню. Нет, сегодня мы идем в Кемнара. Ты нас отправишь, а потом заберешь. И если задержишься хоть на минуту, я обещаю, станешь кладовкой у орков». Причем исключительно для всякого хлама. Вопросы есть? Никак нет. Вот и отлично. Сейчас у рубука придет и выдвигаемся. Я отодвинул томбочку и отпустил дверь. Фу! Ну и морока уговаривать ожившую недвижимость. Или казну надо считать движимостью. Перемещаться-то она может. Надо будет у мумия спросить, как ее правильно называть.